Глава восьмая. Жизнь втроем и новая диета. Вот уже почти месяц живем втроем. Я, Венц, Жанна. Отмечу сразу, стало еще веселее, потому как теперь чудит не только Венгоржановский, но и алыбаева А я порой чувствую себя как главврач в психиатрической лечебнице. 10 сентября 2009 года. Диета. Сегодня моя подружка из Сургута, Анна Багдевич, прислала мне свои новые фотографии. Она похудела на 10 килограммов всего за месяц. Это произвело на меня впечатление, я захотела узнать о диете. Аня сразу же прислала мне все на email. Список разрешенных продуктов меня напугал. Вареные овощи и иногда вареное мясо, а еще грейпфруты и вареные яйца. До сих пор раздумываю, стоит ли пробовать. Надо настроиться все-таки и сесть на эту чудодейственную диету. Пока читаю список продуктов и доедаю большой кусок шоколада, запивая его кофе. Эх, надо брать себя в руки, пока еще влезаю в двери. Диета от Ани Багдевич. Письмо Ани и мои комментарии. После четырех недель диеты увидишь, что вес уменьшился от 20 до 28 килограммов. Диета успешно опробована мной на себе, присоединяйся. Следует пить больше воды. Это понятно? Мы на 70% состоим из воды. Вода, поступающая извне, очищает нас от шлаков и разносит по организму полезные вещества. Она помогает переваривать пищу, сжигать жиры, уменьшает аппетит и так далее. Поэтому без употребления достаточного количества жидкости любая диета становится малоэффективной. Согласна на все 100%. Овощи варят в воде без добавления бульона. Можно добавить соль, перец, переправу, лук, чеснок. Естественно, овощные супы гораздо менее калорийны, чем мясные. Кроме того, 100 граммов мясного бульона переваривается в 30 раз медленнее, чем 100 граммов мяса. Тяжеловато мне придется. До да чего не сделаешь ради красоты. Нельзя добавлять масло и жиры. Я знаю, что, желая похудеть, нужно отказаться от употребления жиров. Дело в том, что жировые клетки тела обожают именно жиры, а поскольку наша с вами задача уничтожить эти клетки, их надо перестать кормить. Конечно, есть разные виды жиров, и некоторые их количество необходимо нашему организму, но на животные жиры, масло, сливки, сметана, а также на растительные масла надо на время диеты наложить табу. «Принимаю». «В любое время можно выпить стакан содовой воды, а также баночку или две газированных напитков. Диетических». «Я не совсем поняла смысл правила. Аня объяснила, что стаканчик содовой в день – это небольшая уступка самой себе. Нужно отдавать дань старой привычке, чтобы, так сказать, не сорваться. Это необходимо, а то жизнь вообще не мила покажется, если одной морковкой будешь питаться». Разрешено пить в любое время чай или кофе без сахара и молока. Можно с заменителем сахара. Я знаю множество диет, основанных только на употреблении чая и кофе. Дополнительно от вас ничего не требуется. Главное, пейте как можно больше чая или кофе, и при этом ничего не ешьте. Кофе, вдобавок ко всему, является прекрасным и средством, поэтому избыточную жидкость из организма выводится очень легко. При ощущении голода можно поесть огурцы, морковь или салат, но только спустя 2 часа после приема предписанной пищи. В огурце содержится 15 килокалорий, он в основном состоит из воды. В сырой морковке 21 килокалория, кроме того, в ней огромное количество витаминов. Есть диеты, основанные только на употреблении огурцов или моркови. Она прекрасно заглушает чувство голода, давая минимальное количество калорий. Да и вообще, когда ничего не ешь, то даже огурец с морковкой кажется счастьем. Нужно строго соблюдать режим питания и дозировку продуктов. Диета основана не на низкой калорийности рациона, а на химических процессах, возникающих в организме благодаря употреблению ограниченного числа продуктов в определенном порядке. Если хочешь следить за уменьшением веса, то взвешивайся раз в день утром после посещения туалета. Я именно так всегда и делала, потому что хорошо знаю, что вес человека в течение дня может изменяться в пределах от 2 до 4 килограммов. Чтобы не расстраивать себя, я всегда взвешиваюсь утром, когда вес минимален, и вам предлагаю поступать так же. Прекратив использование диеты, нужно затем начинать все заново, а не с того места, где была сделана пауза или допущена ошибка. Такова жизнь. Если остановишься, надо начинать все сначала. А если серьезно, все продукты Ваниной диеты употребляются в строгом порядке, который помогает запускать необходимые химические процессы. Если нарушить режим, организм сбивается с ритма, и нужный эффект достигнуть уже невозможно. Предпочтительные занятия спортом. А есть ли диета, где рекомендуется, главное, не занимайтесь спортом. Лежите на диване, и все у вас получится. Если найдете такую диету, не верьте глазам своим, чудес не бывает. Метаболизм, обмен веществ всегда индивидуален, но общеизвестно, что при занятиях спортом он всегда улучшается. Организм сжигает калории гораздо быстрее не только во время тренировок, но и после их окончания. Если не можете сразу пойти в спортзал, стесняетесь, не имеете средств и так далее, то занимайтесь физкультурой дома, не можете бегать в парке, ходите, кстати… При быстрой ходьбе лишние килограммы тают даже быстрее, чем при беге, а нагрузки на суставы никакой, да и не устаешь почти от ходьбы». Купите компакт диск с какими-нибудь упражнениями. Неплохо помогает система BodyFlex. Это программа по снижению веса, основанная на выполнении дыхательных упражнений. Автор программы утверждает, что аэробный эффект с помощью Bodyflexа достигается даже в 5 раз быстрее, чем при занятиях бегом. Если вы заняты и не можете тренироваться каждый день, работайте по часу 3 раза в неделю. Немного – это лучше, чем ничего. После окончания курса будет появляться чувство быстрого заполнения желудка, даже если вы ели мало. Это поможет следить за весом в течение нескольких месяцев при условии умеренного количества в рационе калорийной пищи и сахара. Вред от употребления сладостей, тортов и пирожных заключается в том, что они занимают в желудке не так много места, обеспечивая при этом организм максимальным количеством калорий и принося минимум пользы. На этом, так сказать, горели многие люди, я их знала лично. После операции по уменьшению желудка они не могли есть твердую пищу, а жидкую и мягкую заменяли на тортики и пирожные. В результате даже после операции они продолжали толстеть. О сладостях придется забыть надолго. Да и когда вес нормализуется, лучше есть их поменьше. Если возникает желание снова сесть на диету, то предпочтительно повторить два раза то, что указано при описании режима для первой и четвертой недель. Если отсутствуют рекомендации по поводу дозировки какого-либо продукта, можно употреблять его в любом количестве вплоть до насыщения. Диета пригодна для людей всех возрастов. Нет необходимости во время курса принимать дополнительно какие-либо витамины. Первая неделя. Ежедневный завтрак. Сок грейпфрута или апельсина и одно-два вареных яйца. Понедельник. Обед. Фрукты какого-либо вида в любом количестве. Апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и так далее. Ужин. Жареное или вареное мясо. Ломтики или фарш без жира, кроме баранины, которая переваривается хуже всего. Вторник. Обед. Вареная или жареная курица без кожи. Ужин. Два вареных яйца. Салат. Огурец, салат, помидоры, перец, морковь. Один тост или лепешка. Один апельсин или грейпфрут. Среда. Обед. Любой сыр обезжиренный в неограниченном количестве. Один тост, помидоры. Ужин. Жареное или вареное мясо. Ломтики или фарш без жира, кроме баранины. Четверг. Обед. Фрукты какого-либо вида в любом количестве. Апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни и так далее. Ужин. Жареное или вареное мясо. Ломтики или фарш без жира, кроме баранины. Салат. Пятница. Обед. Два вареных яйца, вареные овощи, кабачки или фасоль, или морковь, или зеленый горошек. Ужин. Рыба. вареная или жареная. Салат. Один апельсин или грейпфрут. Суббота. Обед.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 Вторая неделя. Ежедневный завтрак. Сок апельсина или грейпфрута и одно-два вареных яйца. Понедельник. Обед. Жареное или вареное мясо. Салат. Ужин. Два вареных яйца. Салат. Один апельсин или грейпфрут. Вторник. Обед. Жареное или вареное мясо. Салат. Ужин. Два вареных яйца. Салат. Один апельсин или грейпфрут. Среда. Обед. Жареное или вареное мясо. Огурцы. Ужин. Два вареных яйца, салат, один апельсин или грейпфрут. Четверг. Обед. Два вареных яйца, любой белый сыр, обезжиренные, в неограниченном количестве, вареные овощи. Ужин. Два вареных яйца. Пятница. Обед. Рыба вареная или жареная. Ужин. Два яйца. Суббота. Обед. Жареное или вареное мясо, помидоры, один апельсин или грейпфрут. Ужин. Смесь из свежих фруктов. Апельсин, мандарин, дыня, персик, яблоко. Воскресенье. Обед. вареные или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, один апельсин или грейпфрут. Ужин. вареные или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, один апельсин или грейпфрут. Третья неделя. Понедельник. В течение всего дня можно употреблять различные фрукты в неограниченном количестве, в любое время в сочетании с другими фруктами, кроме винограда, манго, фиников, бананов и инжира. Вторник. Любые вареные овощи и салаты. Запрещены картофели, сухие злаки. Среда. Любые фрукты, перечисленные ранее, а также вареные овощи и салаты в неограниченном количестве, в любое время. Четверг. В неограниченном количестве рыба вареная или жареная, салаты с капустой или салата, вареные овощи. Пятница. Нежирное вареное или жареное мясо, кроме баранины либо курица, вареные овощи. Суббота и воскресенье. В течение дня фрукты только одного вида в неограниченном количестве в любое время. Только яблоки или груши или только персики или только абрикосы. Четвертая неделя. Все упоминаемые продукты едят в любое время. Понедельник. Четыре ломтика жареного или вареного мяса или вареной курицы. Три помидора, четыре огурца. Одна баночка тунца без масла, либо промытого водой. Один тост, один апельсин или грейпфрут. Вторник. Два ломтика жареного или вареного мяса, максимум 200 граммов. Три помидора, четыре огурца, один тост, яблоко или груши или одна долька дыни или апельсин или грейпфрут. Среда. Одна ложка творога либо ломтик любого белого сыра, обезжиренного. Маленькая тарелка вареных овощей, два помидора, два огурца, один тост, один апельсин или грейпфрут. Четверг две грудки вареной или жареной курицы 3 помидора огурец один тост один апельсин или грейпфрут пятница 2 вареных яйца, один салат 3 помидора один апельсин или грейпфрут. суббота две грудки вареной курицы 1 8 килограмма творога или брынзы один тост 2 помидора 2 огурца простакваша один апельсин или грейпфрут Воскресенье. Одна ложка творога, баночка тунца без масла, маленькая тарелка вареных овощей, два помидора, два огурца, один тост, один апельсин или грейпфрут. Внимание! Это строгая диета, и соблюдать ее нужно в точности. Если съешь то, чего нет в списке, начинай все сначала. По поводу салата. Если не указаны его ингредиенты, значит имеются в виду листья салата. Яйца есть нужно. Несмотря на то, что диетологи постоянно спорят полезные или вредные яйца, Доказано. Употребляя во время завтрака яйца вместо хлеба, вы будете худеть гораздо быстрее. Во-первых, яйца насыщают лучше, поэтому в течение дня вы будете меньше хотеть есть. Во-вторых, в яйцах довольно низкое содержание калорий. В курином яйце среднего размера всего около 65 килокалорий. Я люблю яйца, поэтому данное правило диеты не вызвало у меня возражений. Если написано «Ешьте мясо», значит, едим мясо, а если надо есть курицу, ешьте курицу. Поясню содержание слов, встречающихся в тексте. Фрукты. Апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы, ананасы, персики, киви. Помелло. Мандарины, грейпфруты, сливы запрещаются. Виноград, манго, финики, бананы, инжир. Вареные овощи: кабачки или цукини или баклажаны или патиссоны, или фасоль сухая вареная или стручковая фасоль. Лучше использовать стручковую фасоль, она мало калорийна. Или морковь или зеленый горошек замороженный, вареный. Что-то одно. Любые вареные овощи. Все овощи, кроме картофеля. Обезжиренный сыр. Сыр с наименьшей жирностью не больше 16-17%. Можно есть вместо сыра творог, тоже обезжиренный. Начинать садиться на диету нужно с меню понедельника, независимо от дня недели. Примечание от меня. Пока набирала текст про эту диету, так есть захотела. Причем чего-нибудь ну очень калорийного. Успехов тебе! 14 сентября 2009 года. Сорвалась. На Анькиной диете я продержалась всего три дня, и то чуть с ума не сошла, а потом сорвалась. То есть съела продукт не из списка. Использовать снова эту систему питания не буду. Решила действовать так, как мне удобнее. Стану сама готовить низкокалорийные блюда и сокращу в рационе количество продуктов, богатых жирами и углеводами. 15 сентября 2009 года. Открытие. Жанна сделала великое открытие. Ей удалось выяснить самый большой секрет Венцеслава. Оказывается, Венгржановский, когда нервничает, Закрывается в санузле и ест туалетную бумагу. А я все удивлялась, почему у нас вокруг унита заваляются кусочки жеванной туалетной бумаги. Странные вкусовые предпочтения у нашего мага. В холодильнике, кстати, полно еды. Спрашиваю Венцеслава, а он отнекивается. «Да не ем я рулоны!» «Это я клетку за попугаем чистил бумажками и насорил случайно». Но же она утверждает обратное. И факт остается фактом. Я, хоть и не видела, чтобы Венц жевал бумагу, но одного рулона в последнее время не хватает и на день. Бумага странным образом испаряется. Жанка же стоит на своем. Венц, когда нервничает, пожирает рулонами туалетную бумагу. Но Бог их разберет этих добрых волшебников. Может и вправду пожирает. 18 сентября 2009 года. Карточка. Пряча свои денежки, Венгржановский постоянно пробует новые способы их хранения. Такое впечатление, что Венцу нравится процесс перекладывания средств из одного банка в другой или из шкафа под кровать. Слава богу, Венц давно уже не доверяет свои сбережения барсетки, но, как выяснилось, избиркнижкам он перестал верить. В страхе, что бабло может пропасть с двух счетов, валютного и рублевого. Вен снял его и отнес в другой банк, оформив пластиковую карту. Зачем, непонятно, ведь теперь проценты на его вклад не капают. Карту же, как книжки, до этого он прячет под подушкой. Кстати, став владельцем пластиковой карты, трястись за свое злато Венц меньше не стал. Надо посоветовать ему снять ячейку в банке. Такой способ хранения он еще не пробовал. Может, тогда его немного отпустит. Хотя Горбатова могила исправит. Двадцать сентября две тысячи девятого года. Воровство. Венс постоянно подозревает Жанку в воровстве. Сначала ему мерещилось что она завладела его сберкнижками, а потом, когда перевел деньги на карточку, решил, что она узнала код и тратит средства с его картой через интернет. Он даже повадился бегать по ночам к банкомату и проверять состояние счета. А когда Жанка за свои кровные купила и подарила ему майку, он впал в бешенство. «Откуда у нее деньги?» «Инн, она точно ограбила меня». Выкрала карту и покупает мне майки, а себе косметику. Надо звонить в милицию. «Венс, не может этого быть», — успокаиваю его. «Жанна — приличная девочка, из хорошей семьи, ей родители дают деньги. Она их на тебя, дурака, тратит». Но белый мак не унимается, он будет среди ночи палча и умоляет его идти вместе с ним к банкомату. «Сходили» и возле банкомата Венца чуть паралич не разбил. Когда он увидел чек, то весь побелел, руки затряслись, рассказал мне Палыч. «Мы же знаем, что у Венца на счету было около ста тысяч рублей, а тут чек вылез, где черным по белому написано «3282». Еле его успокоил. Просто тот банкомат состояние счета выдал не в рублях, а в долларах». Короче, никто Венцешку не обокрал, и пришлось ему перед Жаной извиниться. 26 сентября 2009 года. Интим. Жанна пожаловалась мне, что Венц давно уже избегает близких контактов с ней. Если раньше интимная сторона жизни его хоть немного интересовала, то сейчас он стал уходить по ночам с ноутбуком в кафе, а возвращаться в кровать под утро, когда Жанка, устав тщетно дожидаться любимого, уже видела десятый сон. Лыбаева даже предположила, что маг потерял мужскую силу, то есть стал импотентом, и подняла эту тему на лобном месте. «Тогда Венц красиво выкрутился», — сообщил участникам, что таким образом ему отомстил Кадони. Вроде бы Влад заколдовал Венца. Чушь какая-то. Можно подумать, больше Владу делать нечего. После Лобного я попыталась растолковать Венцу, что так вести себя нельзя. Невеста может загулять на стороне, если не давать ей ласки дома. Он меня убил своими объяснениями. «Ага». Вот и ты думаешь, что она может загулять. А я так и подавно в этом уверен. Мне кажется, что она давно уже мне с кем-нибудь изменяет. Поэтому я с ней специально ничем не занимаюсь, понимаешь? Если спать с ней, то она потом предъявит мне, что забеременела от меня. А сама от другого залетит. И что мне делать? Воспитывать чужого ребенка? Я, конечно, буду требовать анализ ДНК, но это дорого. А если не спать с ней, а она вдруг забеременеет, то сразу ясно, что я тут ни при чем. Железная логика, Венц. А про средства контрацепции ты не слышал? Интересуюсь я. Конечно, я без них. Никуда, отвечает. Но вдруг Жанка их прокурит специально, она же детей хочет. А мне потом этих детей содержать? 15 сентября 2009 года выходной. Ура, я дома. Мои инопланетяне здесь не смогут до меня докопаться. Уехала еще вчера вечером после лобного. Сейчас собираюсь пойти по магазинам. Хочется купить какую-нибудь новую одежду и косметику. В предвкушении удачного шопинга в ближайшем торговом центре я вылетаю из дома. А еще, честно признаюсь вам. Больше всего на свете мне сейчас хочется не только новых шмоток, но и большой любви. Чувствую, что она скоро придет.